Глава 14 Когда мы с Рикой вернулись в лагерь, то первое, что я почувствовал, это очень сильную магию, исходящую из центра нашего лагеря. Хм, интересно, немного ускорившись, я через несколько минут стал свидетелем довольно интересной картины. Что у вас тут происходит? Спросил я арета которая сидела в позе лотоса в середине странной магической фигуры, начертанной на земле и светящейся ровным светло-зеленым светом. Амазонка молча кивнула в сторону Локи. Я смирился с труп-трою вопросительным взглядом. «Пробую прирастить твоей подруге руку», – пожав плечами, ответила девушка. «И как успехи?» «Пока никак. Ее тело почему-то оторгает конечности, я никак не могу понять, с чем это связано», – задумчиво ответила Лока. «Я могу с ней поговорить?» – спросил я девушку, и она кивнула. Подойдя к магической фигуре, я позвал Арета, но амазонка не откликнулась. «Она тебя вряд ли услышит», – послышался сзади голос Локи. Она сейчас в режиме глубокой медитации, заходи в круг и аккуратно буди ее, сказала мне сестра Троя и я неуверенно посмотрел на сделанную ей пентаграмму. Мне почему-то сразу вспомнился Вендигар и то, что с ним стало, когда он приблизился к 16 лучевой звезды Некроманта. Хотя, это магия природы, а не смерти. Я использовал скачок и стоило мне оказаться рядом с арета как я тут же испытал не самые приятные ощущения. Складывалось такое впечатление, будто бы меня разом ужалили тысячи пчел, использую дикий рывок и оказываюсь вне пентаграммы. Ты чего? Удивленно спросила Лока. Мне неприятно там находиться. Честно ответил я сестре Троя. Ада, моя живучесть уменьшилась. Да, примерно на 2%, послышался голос искусственного интеллекта. С чем это связано? Лока же не использует магию смерти, как это было в случае Нара. Она использует элемент природы, и, видимо, в этом мире, он является противоположным элементом магии пустоты», — ответила Андромеда. «А так вот в чем дело. Это вроде несовместимости огня и воды. На всякий случай решил уточнить я». «Да, это, конечно, странно, но, видимо, в этом мире пустота стала противоположным элементом природы, хотя по идее, это должна была быть магия смерти», — ответила искусственный интеллект. «А кто сказал, что противоположный элемент может быть только один?» «Надо будет проверить на примере Инара». «Хм, а ведь ты можешь быть прав», – задумчиво ответила Андромеда. «Может ты мне уделишь чуточку своего внимания?» «Со своим и ты всегда успеешь поговорить». Между тем перебила наш с Андромедой разговор Лока. «А, извини», – опомнился я. «Дело в том, что я не могу находиться внутри твоей пентаграммы. Это почему?» – удивилась трейсер и пришлось ей вкратце объяснить суть проблемы. «Дела?» – немного растерянно произнесла Лока. «Ладно». «Пойду тогда сама», — сказала сестра Троя и, встав с земли, направилась прямиком в пентаграмму. Вывести Арета из медитативного транса локи быстро не удалось. Амазонка настолько сильно погрузилась в свое подсознание, что трейсеру пришлось сильно постараться, чтобы воительница вернулась в реальный мир. «Кинг», — неуверенно произнесла Арета, увидев меня. «Ну да, пошла я куда подальше», — хмыкнула Лока и покинула магическую фигуру. «Лечишь их — лечишь, а все равно крайняя». Буркнула сестра Троя, демонстративно плюхнулась на землю и скрестила руки у себя на груди. «Ты как?» – спросил я Амазонку, когда она окончательно пришла в себя и приняла вертикальное положение. «Нормально», – ответила Арета и я впервые за долгое время почувствовал в ее голосе нотки неуверенности. Лока сказала, что рука не приживается. «Я так понимаю, дело не в ее магии, а в тебе», – прямо спросил я, ибо знал, что воительница очень упряма. «Не знаю», – ответила Арета и отвела взгляд. «Арета!» надавил я на нее. Амазонка повернулась и посмотрела мне в глаза. «Я считаю, что недостойна исцеления», с вызовом произнесла она. «Я тяжело вздохнул, ибо именно так я и думал. Ты серьезно?» лявкнул я на Амазонку и смерил ее уничтожающим взглядом. «Я даже слышать об этом больше не хочу. Быстро, возвращайся обратно, я указал рукой на пентаграмму. И даже не смей сопротивляться лечению. Послезавтра состоится финальное сражение и ты мне нужна». «Это приказ», — произнес я тоном, нетерпящим препирательств. Несколько секунд арета молчала и буравила меня взглядом, но в конечном итоге я выиграл эту визуальную дуэль и воительница подчинилась. «Хорошо», — недовольным тоном буркнула она, и, отвернувшись, попыталась скрыть свою улыбку, но куда уж там. «Все, она готова», — крикнул я Локи. «Ага, меня бы еще кто спросил, готова ли я», — недовольным тоном буркнула она в ответ, но к волшебе все равно приступила. «Спасибо», — Улыбнулся я, девушка. «Правда, большое спасибо. То, что ты делаешь, очень много для меня значит», — сказал я от чистого сердца, чем, видимо, немного смутился Стру Троя. «Проваливай уже, мне из-за тебя сосредоточиться сложно», — произнесла она и я заметил легкий румянец на ее щеках. Одним словом, женщины, уладив проблемы с выздоровлением арета мы с Рикой отправились предупредить о начале войны остальной лагерь. Но... Теперь нам остается только ждать, произнесла Сукуба и осмотрелась по сторонам. Тебя что-то беспокоит? Спросил я Рику. Не то чтобы, просто я давно не видела Кайнда, одного из наших, немного обеспокоенно, ответила Сукуба. А вот это плохая новость, думаешь предатель? Прямо спросил я. Нет, но у меня дурные предчувствия, ответила Рика. Среди твоих есть кто-то с хорошими умениями обнаружения и выслеживания? Да, но он не трейсер. Он был среди всадников на Хелл Драгонах. «Думаю, ты обратил на него внимание», — сказала Рика и я кивнул. «Так вот, он один из лучших разведчиков на всем демоническом плане». «Хм, интересно, а какова его причина присоединения к нашей армии?» — задал я вполне логичный вопрос. «Все просто, жажда власти», — усмехнулась Рика. «Харторос знает, что как только демонический владыка падет, а трейсеры-демоны уйдут из этого мира, у него появится отличная возможность подмять демонический план под себя. Вот как-то так». Ты ведь понимаешь, к чему это впоследствии может привести? Прямо спросил я. Да, к новому восстанию, спокойно ответила Рика. Но это случится не скоро и это уже будет совсем другая история. Ты так не считаешь? Интересный вопрос. Вообще, ты права. Мы не можем защищать этот мир вечно, немного подумав, ответил я. К этому нашествию демонов жители этого мира готовы не были, но теперь они будут знать, что такая угроза имеет место быть, и должны быть готовы к этому. — выразил я свое мнение. — Вот я так думаю, — улыбнулась Рика. — Прошляпит их проблема. — Но этого вообще может не случиться, если мы проиграем эту войну, — ответил я Сукубе, сделав акцент на слове эту. — Тоже верно. — Для начала нужно выиграть послезавтра, — тяжело вздохнув, — ответила Рика. — А насчет пропажи, я сама разберусь. Лучше отдохни, ну или помоги своим товарищам. Она хлопнула меня по плечу и резко взмыла в небо. — Увидимся вечером. Крикнула она на прощание и была такова, так как особых дел у меня не было, то я отправился к некроманту. Думаю, от моей помощи он явно не откажется, на крайний случай в роли магической батарейки. Даже несмотря на то, что я не чувствовал боли, ощущения от магии некроманта были для меня очень неприятны. Как выяснилось, Энар недавно изучил одно очень интересное заклинание, которое вытягивало из цели жизненные силы и тем самым восстанавливало ему магическую энергию и собственное здоровье. «Хватит», – произнес я, – когда рыжеволосый паренек слишком увлекся и выкачал из меня чуть ли не одну треть моих жизненных сил. Да, восстановлюсь я быстро, но и ему меру нужно знать. Ой, прости, – спохватился некромант, – слишком увлекся. Ты даже не представляешь, насколько это приятные ощущения. К сожалению, я представлял, мне не раз приходилось быть вампиром, и хоть в каждом мире все всегда было по-разному, одно было неизменно, а именно поглощение чужой жизненной энергии. Говорить об этом, я юному трейсеру, конечно же, не стал. Восстановил сколько требуется. Спросил я Энара. Да, теперь мана мне хватит, чтобы продолжить, ответил некромант и убрал свою руку от меня. Вот и славно, постарайся закончить побыстрее, перед боем тебе нужно будет отдохнуть и набраться сил если потребуется еще помощь зови хорошо хорошо ответил инар и грустно улыбнулся ты чего удивился я его реакция просто когда все закончится мы покинем этот мир и возможно никогда не увидимся ты арета и рассол трое лока я уже успел привыкнуть что вы всегда рядом и поможете в трудную минуту что будет когда я останусь совсем один он посмотрел мне в глаза и буквально в следующую секунду сразу же отвернулся я тяжело вздохнул ибо прекрасно понимал его чувства. Ну, во-первых, меня и других трейсеров ты еще сможешь увидеть. Да, возможно, это произойдет не в следующем мире и даже не в том, который будет после него, но рано или поздно мы встретимся, произнес я и улыбнулся. Плюс, ты никогда не будешь один. С тобой всегда будет твой самый верный напарник, искусственный интеллект. Не забывай это, сказал я Инару и хлопнул его по плечу. Ладно, работай, увидимся вечером. Попрощавшись с некромантом, я взнул вверх и полетел проверить, как там дела у Локи Сарета, но по пути столкнулся с Рикой. «Хинг, я тебя как раз искала», – произнесла она обеспокоенным голосом. «Что случилось?» – спросил я, внутренне напрягшись. «Мы нашли Кайда, мертвым», – ответила она и огляделась по сторонам. «Либо среди наших есть предатель, либо к нам проник убийца», – подлетев ко мне вплотную, произнесла она шепотом. «Вот только этого нам не хватало. За мной!» Не говоря больше ни слова, сказал я сукуби и полетел туда, куда собирался изначально. Когда мы с Рикой приземлились рядом с Локой, амазонка все еще была в ее пентаграмме. «Как обстоят дела?» – спросил я сестру Троя. «Лучше. Процесс заживления сдвинулся с мертвой точки, но сам понимаешь, прирастить отрубленную руку обратно – дело не из легких, поэтому это займет какое-то время», – ответила девушка. «Но «Ну, хоть одна хорошая новость. Мне нужно с ней срочно поговорить. разбуди ее» а потом продолжите, — сказал я Локия и судя по выражению ее лица, она явно хотела мне что-то возразить, но передумала. Хорошо. В своей недовольной манере буркнула она и, поднявшись с земли, зашла в магическую фигуру и разбудила Арета. Что-то случилось? Немного растерянно поинтересовалась Амазонка. Нам срочно нужна твоя помощь, — ответила я воительница и она сразу же стала серьезной. Рассказывайте, — произнесла она, и Рика вкратце обрисовала ей ситуацию. Амазонка делает глубокий вдох и закрывает глаза. У нас проблемы. Буквально через пару секунд произносит воительница. и здесь больше десятка. Конец 14 главы.